Глава четвертая Приснится же такое. Открывать глаза все равно не хотелось, хотелось подольше поваляться в тепле, тем более, что будильник все равно еще не звенел. Надо бы плед постирать какой-то, он слишком колючий и жесткий, и вообще как-то чересчур тихо. Я сплю с открытым окном, выходящим на оживленную улицу, по которой чуть свет начинают ходить трамваи. Тьфу ты! Мы же к Витке ночевать ехали. Но не доехали. Открыла глаза и тут же их закрыла. Потом снова приоткрыла один. Укрытая теплым зеленым пледом, я лежала на диванчике. На большом дубовом столе горела лампа, половину кабинета с орудиями пыток скрывал полумрак. Осознание того, что все случившееся не сон, подбросило как пружиной. От резкого движения закружилась голова, а сердце зачастило. «Да что со мной?» Может, пониженное давление у тела, которое мне досталось, или так выражается наша несовместимость? Соскребла себя с диванчика, проковыляла к письменному столу. В разбросанных бумагах черт бы ногу сломал. Поверх них лежало уже знакомое зеркальце. Стекло потускнело и треснуло. Сломалось после моих откровений? Загадка, да и только. Интересно, у них шкафы, самоходы и искатели самобранки тоже есть? По-прежнему дико хотелось пить, поэтому я радостно потянулась к графину и бокалу. Вода приятно холодила губы, смачивая дерущее горло. Впрочем, сегодня оно уже болело чуть меньше. После нашего разговора Гордон отправился ловить Патрисию, ну или куда там еще. Правда, двери запереть не забыл. Это я помнила точно. Если бы еще знать, где я и куда идти... Вряд ли в параллельном мире есть консульство РФ. Но сидеть и ждать Гордона совершенно не хотелось. Вдруг, когда он выяснил, что я не утконос и помочь не могу, просто запрячет как опасного свидетеля в камеру. На сей раз надолго. Быстрые шаги, скрип двери, и в кабинет вошел лорд. Вот гадство! Я замерла под его взглядом, с графином в одной руке, с бокалом в другой. Даже не подумала, что можно доскакать до дивана и притвориться спящей. Сразу не подумала, а теперь уже поздно. По лицу Гордона было сложно понять, собирается ли он мучить меня дальше или отпустить с миром, а лучше вернуть в мой мир. Даже чужое тело смущало все меньше и меньше. Скажу родителям, что поучаствовала в шоу, где с помощью пластической хирургии кардинально меняют внешность. Ну да, рост тоже на голову укоротили, но голова же на месте с воспоминаниями и сознанием. Я даже готова смириться с новым обличием, только рассмотрю себя в зеркале получше. Мне главное домой попасть, к своим, а там разберусь». Гордон подошел ко мне, пришлось задрать голову и напасть первый. «Значит, я не виновна, но ты все равно не собираешься меня отпускать, так?» Будем честны, ни о чем я так сильно сейчас не мечтала, как очутиться дома, в родном теле, в котором провела 26 лет своей жизни. Но наивность моя потерялась где-то по пути между камерой в подземельях и этим кабинетом. Гордон не изменился в лице, только глазами сверкнул. Или это просто отразилось в пламя лампы? Ты рассказала о своем доме, и я сразу же отправила туда химеру но, к сожалению, утконос и след простыл, что ожидаемо. Ну да, откуда ей знать мой адрес? Память ускользнула вместе с сознанием. Я вот точно ничего не помнила о прошлом Патрисии. Но она могла узнать, где я живу, убиты или просто посмотреть паспорт. Так почему? Она слишком умна, чтобы рассчитывать на то, что я не раскрою маскарад. Думаю, утконос просто хотела выиграть время. — ответил на мой молчаливый вопрос страж правопорядка. Он стал медленно расхаживать по комнате, а я вернулась обратно к кушетке, на которой решила сидеть, пока не закончится этот разговор. Искать беглеца в неизвестных мирах — все равно, что иголку в стоге сена, даже если отправить химеру. Приехали. И как же он собирается ее искать? Так, с Патрисией в моем обличье вроде как понятно — а вот с остальным. Химеру? Гордон дошел до стола, присел на край и сложил руки на груди. Любимые позы? Ты почему-то назвала их осьминогами, хотя в нашем мире осьминоги живут в воде. В моем тоже, но уточнять не стал, только пробормотала в свою защиту. У них есть щупальца. Как представлю этих гигантских химер, так дурно становится. Я снова потерла запястья, на которых налились синяки от пут. Такие, будто меня месяц связанной держали. Патрисия оказалась неженкой. Мысленно пожелала, чтобы они поскорее прошли. Главное, чтобы Гордону не пришло в голову снова склонять меня к сотрудничеству. Иначе будет ловить авантюристку без меня. Химеры. Единственные существа от рождения, способные путешествовать между измерениями. В каждом мире они принимают свой облик, чаще всего их сравнивают с разными животными. Они умны, понимают множество языков и просто незаменимы для особых поручений. «И ты ими управляешь?» «Руковожу. Химеры помогают императорской семье и стражам правопорядка добровольно». Значит, он меня не разыгрывает. Я действительно в другом неизведанном мире, неизведанном для меня. Все это правда, химеры, преступницы, перевертыши, стражи, смена тел, соблазн забросать гордо на вопросами был велик, но я напомнила себе, что здесь не за тем, чтобы слушать об устройстве параллельных миров. Если они лучшие ищейки, то почему схватили меня? Гордон поморщился, дотянулся до ящика стола и достал тот самый браслет, из-за которого я здесь и очутилась. «На тебе был сильный артефакт», — это избило Химеру с толку. «Артефакт для обмена телами». Я снова потянулась к графину, но замерла на полпути. «Что значит артефакт для обмена телами?» «Это что, несколько раз провернуть можно?» То есть Патрисия не просто поменялась телом со мной, она могла поменяться моим телом с кем-то еще? Ну, обалдеть! Выходит, что я... То есть мое тело не только неизвестно где, в нем еще может оказаться неизвестно кто? Некто пострашнее иномирных микробов. Гордон посмотрел сквозь меня и обрубил. «Нет, это вряд ли. Думаю, что для обратного обмена все-таки нужна ты и ее настоящее тело. Значит, она станет искать тебя. Если вообще станет. Она ведь знала, что ее, меня, схватит. Вот и скинула шкуру, как змея. А если трясе мое обличие понравится больше?» Путешествие между мирами безопасны только для химер. Они способны подстраиваться под любой климат, энергетические потоки». Человек же может рассчитывать лишь на артефакты. окажись ты здесь в своем теле и без защиты почувствовала бы разницу». «Даже так?» «В книгах и фильмах все гораздо проще. Даже на незнакомые планеты зачастую без скафандров высаживаются. Здесь же у меня скафандр был». Попыталась вспомнить, как чувствовала себя, когда мы с Патрисией только поменялись телами. «Да, кажется, тогда здорово мутило». И голова болела, стоило очнуться. Если она вернется, захочет получить собственное тело обратно как можно скорее. Гордон потер переносицу и поинтересовался. Не помнишь каких-либо странных предметов рядом с утконос? Я кивнула на браслет. У нее был похожий. Второй браслет она нацепила на мою руку. Значит, для обратного обмена нужны обе части. «Что-нибудь еще?» Я покачала головой. «Знаешь, все вокруг настолько странное. Если никто ее не видел, то откуда ты знаешь, что не ошибся?» «Это она», — уверенно заявил Тобиас. «Естественно, объяснять, откуда эта уверенность, мне не собирались». третье в списке самых разыскиваемых преступников Конвеля». Берется за такие сложные заказы, согласиться на которые у других кишка тонка. Да уж, удача от меня отвернулась. Вот не могла я попасть в тело обычной девушки, на крайний случай какой-нибудь аристократки. Хотя, если верить Гордону, то Патрисия утконос принцесса преступного мира Конвеля. Что-то меня такой титул совсем не радует. Я сложила руки на коленях, а Гордон тем временем продолжал убивать остатки моей надежды. На ее счету кражи драгоценностей, политических писем, бесценных артефактов, еще никто не смог подобраться к ней так близко, как моя химера, но и здесь утка носу лизнула, словно ящерица. Может, не все так плохо, и мы с Гордоном подружимся. Вот даже сравнения у нас одинаковые. А я поймал обманку. Я поперхнулась воздухом. Ну знаешь ли я не какой нибудь там хвост а женщина к тому же гостья из другого мира вынужденная так что прояви уважение проявляю усмехнулся Гордон. поэтому мы разговариваем в кабинете а не в камере тебе повезло что ты попала ко мне а не к имперскому дознавателю он бы не стал церемониться вот как с ним договориться если все время угрожает но если прав то мне действительно крупно повезло, что его ручная эхимера оказалась шустрее остальных. Ладно, пока ничего не понятно, лучше на рожон не лезть. Я выдавила легкую улыбку в надежде, что она получилась милой и меня не перекосила. И на том спасибо. Гордон только кивнул и вновь прогулялся к дивану. Мне больше нравилось, когда он гулял обратно, спокойнее как-то. «Сколько вы ее ловите?» Гордон приподнял брови. «Утконос. Сколько лет она в розыске?» «Шесть». «Ого! Неудивительно, что Патрисия в тройке самых опасных преступников. Интересно, кто же на первом месте? Хотя нет, чем меньше я буду знать о преступном мире Конвеля, или как его там, тем лучше. Это вообще город или страна?» Гордон вновь удалился к столу, стал рыться в бумагах. Он почти не смотрел в мою сторону, но все равно казалось, что меня изучают. Или дело в Патрисии? Пусть зеркальце истины ни разу не пикнуло во время моего рассказа, доверие у него не прибавилось. Ну и не больно надо. Все равно наше знакомство, мягко говоря, не сложилось. Мне главное путь домой отыскать. Но для начала мне нужно найти Патрисию или ей меня. Учитывая, что это ее родной мир, и она в нем ориентируется лучше, то скорее второе. Думаешь, она вернется за мной? Значит, нет ничего проще. Просто немного подождать. Лорд прищурился, и моя улыбка погасла. Чем это тебе мой гениальный план не нравится? Она не настолько глупа, чтобы сюда сунуться. Особенно, если поняла, что на нее вышел именно я. «Никто не знает, что вы схватили утку за нос?» — ахнула я. Причем здесь утки?» «Как будто я знаю. Это у нас с вами сложности языкового барьера или чего там еще. Гугл-переводчик по сравнению с этим чем-то — просто сокровище». «Значит, с королевским дознавателем ты не заодно?» «Имперским. У нас разные ведомства», — нехотя ответил Гордон. Ага, разные и, судя по всему, не очень дружные. Конкуренты, значит. Весело же мне. Так весело, что я готова графин ему в голову запустить. Жаль, потом меня не ждет ничего хорошего. «И что же мне делать?» Задала я самый важный вопрос. Гордон замер над бумагами с напряженной спиной. Тишина повисла в воздухе, и вдруг стало... Так неуютно. Почему он молчит? Гордон резко повернулся и подошел близко, близко, можно сказать, навис надо мной, прикоснулся к подбородку, заставил смотреть в синие, синие глаза. Юлия, вы нужны мне. Нужна? Я неосознанно облизала губы, а глаза Гордона потемнели, брови сошлись на переносице. «Хочешь, чтобы я выступала в качестве свидетельницы?» «В качестве невесты. Моей». Гордон обернулся и одарил меня своей обманчивой, обворожительной улыбкой. «Чтобы выйти на заказчика Патрисии, мне нужна приманка». С минуту я растерянно хлопала глазами, а потом все-таки запустила в него графином.